Элеонора Гранде, з 300 5 мая 2023 года. Бабах! Земля вздрогнула, выгнулась в трепетном испуге. В ослепительную синеву полуденного майского неба взметнулись столбы серпентиновой пыли всех оттенков серого. А следом, один за другим, фонтаны песка и камней рвались ввысь. Очень быстро словно соревнуясь в беге. «Щелк, щелк, щелк!» Но если прислушаться, в какофонии грохота можно было различить интонацию выстрелов каждой отдельной скважины и звучание групповых залпов. Бег массового взрыва вспахал неподатливую скалу, слился в единую клубящуюся тучу и, рухнув с высоты каскадом, накрыл серобурой волной чашу карьера. Она ворочалась, медленно осаживаясь на дно, оголяя кромку отрыва. Гул стихал, разбившись о лесной мотив. — Потрясающее зрелище, не правда ли, Арина Павловна? Главный инженер кинул быстрый взгляд на гостью, умело управляясь с квадрокоптером. — А видео я вам пришлю чуть позже, вместе с результатами маркшейдерской съемки. Глубоко вздохнув, Темноволосая девушка с точенной фигуркой отошла от окна наблюдательного пункта с толстым бронированным стеклом. — Рафик Эльдарович, — продолжил мужчина, — зови гостей к столу. Присоединяюсь к вам буквально через пять минут. Только квадрик припаркую. — Алин Павловна, Денис Васильевич, пожалуйста, сюда! — широко улыбнулся чернявый горный мастер в татарской тюбютейке с вышивкой подвинул ближе к дивану журнальный столик с чайным сервизом и водрузил в центре блюда с чак-чаком. — Угощайтесь, жена сама готовила, на меду. — Да она у вас рукодельница! — распробовав лакомство, похвалила девушка. — А то воскликнул мастер, утирая платком капли пота со лба и массивного бритого затылка. — Ух, и жарко сегодня, как летом! — Михалыч, где ты там? Чай стынет. — Иду, иду! — откликнулся инженер. Положил пульт управления на широкий подоконник. Пригладил густые русые волосы. Развернулся и шагнул к гостям из северной столицы. Арина-дизайнер компании «Заслон» невольно залюбовалась высоким статным мужчиной. Он ответил ей лукавой улыбкой и прищуром ярких голубых глаз. Девушка смутилась, опустила взгляд на чашку с ароматным чаем. Но горный мастер развеял неловкую паузу вопросом. «Расскажите, Оренпал, на вашей корпорации. Никогда не был в Питере, а так хотелось бы». «У нас очень интересная история», — улыбнулась его собеседница. Началась она в 1862 году с чугунно-литейного завода. В советские времена, вплоть до 90-х годов прошлого века, На предприятии делали бортовое оборудование для самолетов военно-вооруженных сил СССР. В наши дни компания располагает мощным научно-техническим потенциалом, инновационной производственной базой и развивается весьма динамично, занимая лидирующие позиции на российском рынке. Да-да, при этом мы работаем честно и нам доверяют. Все, что мы создаем, надежно. «Мы повышаем конкурентноспособность отечественной промышленности», подокнул ее коллега, сухощавый молодой человек, цитируя выдержку из миссии компании. «Ну...» — протянул Рафик. «Если больше 150 лет существует предприятие, да с такими серьезными людьми, значит, еще 300 лет точно отработает». «Сергей Михайлович», — обратился к главному инженеру «Питерский гость», «А какой именно макет вы хотели бы заказать?» «Со взгляда в будущее», — Денис Васильевич. «Кстати, мы договорились обращаться друг к другу по имени», — улыбнулся в ответ тот. «Как вам нынешнее действо?» «Победа человеческого разума и технологий над древними скалами?» «Незабываемое впечатление!» «А финальный аккорд был просто восхитителен!» «Какова сила и мощь ударной волны?» От возбуждения он снял очки в тонкой серебристой оправе, поваргал белесыми ресницами и вновь удрузил на переносицу, аккуратно заправив дужки за слегка оттопыренные уши. «Вот — Вот-вот. Таким образом мы нарежем камень, как пирожок, и по кусочкам вычерпаем. А не жаль? — Арина сверкнула янтарным взглядом на хозяина карьера. — Чего не жаль? — Сергей удивленно приподнял брови. «Прекрасной уральской природы, не жаль?» «А давайте, милая моя, рассуждать здраво», — серьезным тоном произнес ее собеседник. «Мы живем в обществе потребления. Все хотят иметь хорошие машины. И чтобы эти самые чуда автомобили ездили по хорошим дорогам. Все хотят шикарные квартиры и благоустроенные офисы в домах из стекла и бетона. А что в основе дорог и зданий?» Задал вопрос, и сам же ответил на него а в основе отличный щебень, который добывается на карьерах типа нашего». И продолжил, обращаясь к Денису. «Сможете сделать интерактивную модель карьера в пору его расцвета? С эдак десятилетней перспективой, с уступами, подсветкой, движущейся техникой, экскаваторами, бульдозерами, самосвалами. Даже не сомневайтесь!» — азартно воскликнул макетчик-технолог. — В нашем отделе работают люди, влюбленные в свое дело. Создадим макет с высочайшей точностью и эффектом максимальной детализации. — А что будет через пятьдесят лет? — не унималась девушка. — Да хоть трава не расти! — отмахнулся Сергей. — Я до этого времени не доживу. Улыбка исчезла с нежного лица гостя. Уголки ее прелестных губ печально опустились. — Не грустите, Арина! — спохватился инженер. Все будет хорошо Когда выработка карьера завершится, его рекультивируют. Произведут выполаживание откосов, отвалов и бортов карьера. посадить деревья, кустарники. Лучше подумайте о том, какой сегодня уникальный день. Какой? За вздохом промолвила собеседница. Мы станем свидетелями сразу трех астрономических явлений. Полутеневое затмение Луны, цветочное полнолуние, звездопад Майские аквариды. «Да вы романтик, Сергей Михайлович!» — усмехнулась девушка. «Сергей, просто Сергей! Мы ведь договорились!» — услышала в ответ. «А еще у Михайловича день варенья!» — встрял в разговор горный мастер и подвинул ближе к гостям розетки с малиновым джемом. «Возраст Христа!» — поразгласил торжественно, подняв указательный палец. «Сдал с потрохами!» — хмыкнул его начальник. Три короткие гудка прервали беседу. Оповестив, что опасная зона снимается, Рафик извинился, натянул каску поверх тюбетейки и умчался на промплощадку. Главный инженер стряхнул несущественную пылинку с лацкана легкого льняного пиджака. Подробно рассказал питерским гостям о том, как взрывники осматривают блок, как снимают отцепление, собирают мусор, оставшийся от взрыва, детонаторы, волноводы и прочую ерунду. А горные мастера возвращают в карьер машины для возобновления работ. Краткий курс по технике безопасности приглашенные специалисты слушали с особым вниманием. Получили каски, защитные очки. Следом за сопровождающим двинулись осматривать место взрыва. На молодых клейких листочках осела пыль, припудрив деревья. И казалось, защитная лесополоса, собирание придворных, уставших после баллов, кудрявых, взбитых париках. Сладковатый запах черемухи слегка кружил голову. Птицы вновь заливались весенними трелями. Будто и не было громоподобных раскатов массового взрыва. Бульдозеры расчищали дорогу от камней. Экскаватор, переливаясь, как большая желтая утка, тащился в забой. Верный соратник Рафик уже ждал делегацию на отмостке. Грациозно! Денис не сдерживал восторга. «Арина Павловна!» Мастер рванул к очаровательной гости, но был остановлен суровым взглядом шефа. «Слышь, Колобок, катись отсюда! Дай с дамой поговорить!» Процедил сквозь зубы главный инженер и белобрысово с собой прихвати. «Пф-ф! Сердцеед!» Безлобно фыркнул Рафик, получив легкий тычок в предплечье и подхватив под руку макетчика, потащил осматривать технику. Сергей, приблизившись к девушке, галантно предложил руку. Пригласил спуститься в карьер для осмотра слоев породы. Поинтересовался, как Арина решила стать дизайнером. И узнал, что на самом деле она потомственный микробиолог. А в дизайн ушла потому, что не нашла работу по специальности. Родители девушки были задействованы в оборонной промышленности. На проекте ликвидации захоронений военных объектов. Зачистки испытательных полигонов. Занимались разработка уникального биодеструктора, который мог разлагать практически все, даже акриловое стекло и пластик. Исследования базировались на том, что для получения различных видов пластмасс, акрилов и пропилена используют природные вещества, продукты переработки каменного угля, соли, природного газа и, главное, сырой нефти, а значит, возможный обратный процесс разложение сложных соединений до углерода, водорода, кислорода и азота. В результате проведенных экспериментов ученые стояли на пороге мирового открытия. Они практически разработали биорекультивант, который в комплексе с натуральными геокомпозитами позволял бы избавить мир от свалок и восстановить нарушенные участки ландшафта в относительно короткие сроки. Арина помогала им, будучи студенткой университета. Но лабораторию закрыли документацию вывезли в неизвестном направлении официальная версия отсутствие финансирования и пришлось переквалифицироваться благо что в заслон молодых специалистов берут даже без опыта обучают поддерживают понимаете гречилась арина человечество смогло бы лечить землю заживлять ее раны устранять последствия техногенных катастроф на восстановлении уходили бы не миллионы а тысячи или, может быть, сотни лет. Пусть не мы, а наши потомки видели бы землю цветущей. Но сейчас никому до этого нет дела. Только не называйте меня сказочницей, пожалуйста». «Ну, на старушку няни вы пока не тянете», — рассмеялся Сергей. «А вот идеи в вашей прелестной головке роются здравые довольно интересные. Забота об экологии набирает все больше последователей. Скажите, а если бы вам предложили продолжить изыскание?» «Вы бы согласились?» «Конечно!» Девушка резко остановилась и с затеянной надеждой взглядывала в лицо собеседника. «Надо подумать. Рекультивацию земель нам все равно проводить лет эдак через пятьдесят. Но сначала макет. обещаете что поработаете над этим проектом и доведете начатое до конца. Мужчина подошел на опасно близкое расстояние. Склонился. «А глаза у вас арина медовые». Девушка вздрогнула от неожиданно быстрой перемены темы разговора. Сделала шаг назад. Наступила на кусок шланга, изрядно присыпанный пылью. Внезапно спираль развернулась и с шипением бросилась вперед. Сергей успел выставить ногу. Змея вцепилась мертвой хваткой в голень. На возглас Арины сбежались рабочие. А расталкивая их локтями к инженеру, подлетел Рафик. «Напугали! Что за крик?» Ничего страшного, это же медянка. Не опасна она для человека. Оглушила, видать, взрывом, вот и лежала, как мертвая. Вы ее больше напугали. Давно тут змей не видели. С самого начала разработок. Мастер раскрыл пасть, присмыкающуюся, и отбросил далеко в сторону. Змейка быстро юркунула в расщелину между камней. Дойдешь, Михалыч? Обработаем ранку спиртиком и все дела. Сергей кивнул, но тут же схватился за грудь. Начал задыхаться, побледнел и потерял сознание. Нога в зоне укуса распухла на глазах. Ранка покраснела и кровоточила. «Твою ж!» — вырыгался Рафик. «Он же аллергик!» «Она живая!» — в полубреду произнес инженер. «Она дышит!» «Змея-то?» «Ну да, ну да!» «Ты держись, давай, Михалыч!» «Парни, быстрее шефа в машину!» «Земля живая!» Рабочие подхватили руководителя. На руках вынесли к административному зданию. Через несколько минут УАЗик несся в сторону сельской больницы. Арина положила голову больного на колени и старалась уберечь, когда машина слишком сильно подпрыгивала на ухабистом проселке. Рафик обрабатывал рану спиртом и что-то ворчал по поводу ремонта дорог. Полупустой аптечки до звезд, что зашли сегодня как-то непутево.